В детстве я жил вместе со своими родителями в сонной маленькой деревушке под названием Хэдли, что находится в Сурее, в Южной Англии. Там был всего один небольшой магазинчик, принадлежавший миссис Баркок. Эксцентричной седовласой даме, которая, будучи не слишком грамотной, тем не менее обладала... колоссальными познаниями в области фольклора, деревенских суеверий и лечения травами. Ее способность ставить точный диагноз заболевшим животным от племенных быков до ручных канареек была известна на много миль вокруг. С ней консультировались все окрестные фермеры, так что ни один ветеринар, не смог бы у нас заработать себе на пропитание. Ани Баркок обладала также вторым зрением. Я помню, как она с уверенностью говорила о том, что «Титаник» утонет, не достигнув Нью-Йорка, причем это будет связано с большими жертвами. А когда Агадирский инцидент был в самом разгаре, она предсказала, что в августе 1914 года начнется война между Англией и Германией, и что, когда она закончится, русских царей уже не будет на престоле. В апреле 1914 года, когда мне только исполнилось 12 лет, у меня появился безобразный зоб. Если это, конечно, был зоб. Доктор Литгоу Брэдвуд из Чечестера в конце концов порекомендовал моим родителям обратиться к доктору Фрэнку Киду, американскому хирургу, который работал исследователем в лондонском госпитале Гая. Подозрения доктора Брэдвуда вскоре полностью подтвердились. Зо показался злокачественной опухолью, которая к тому же находилась в считанных миллиметрах от еремной вены. В дни операция по ее удалению считалась слишком рискованной. Все это, разумеется, говорилось только шепотом, чтобы я ни о чем не узнал, но от детей трудно что-либо скрыть, и вскоре я уже был в курсе происходящего. Однажды в воскресенье, как раз после визита к доктору Киду, отец повез меня покататься. В таких случаях мы по дороге домой неизменно заезжали к миссис Баркок. выпить по стакану ее домашнего имбирного лимонада. Она знала, что мы были на консультации у специалиста и сгорала от нетерпения узнать, что же он сказал. «Ну, сэр, — сказала она, пошептавшись с моим отцом, — даже и не вести ни одному его слову. От этого есть одно верное средство — То есть, ежели молодой джентльмен наберется смелости, его использовать. Мой отец, который питал величайшее уважение к ее способностям к целительству, спросил ее, что же это за средство, вероятно, ожидая услышать что-нибудь вроде того, что мой зоб нужно выстигать крапивой или чем-нибудь еще в этом роде. Его нужно, стало быть, погладить рукой, Только что умершего, сэр. Один раз туды и один раз сюды. Но только он должен сделать это сам и быть с мертвецом совсем один. Мой отец страшно разозлился. Они с матерью были уверены, что теперь мне на несколько месяцев вперед обеспечены ночные кошмары. Для того, чтобы отвлечь мое сознание от этой темы, меня через два дня отправили с матерью к морю в один до отвращения благопристойный семейный пансион. Потом я часто удивлялся тому, что так безоговорочно поверил тогда миссис Баркук. Я был полон решимости каким-то образом получить доступ к телу мертвеца. хотя и понимал, что сделать это будет очень трудно. Для 12-летнего мальчика подобная задача была почти неразрешимой. Правда, из рассказов о Шерлоке Холмсе я знал, что мертвые тела хранятся в холодильнике при больницах и даже разработал несколько схем проникновения в мертвецкую, но затем отбросил их как практически невыполнимые. И в то же время я понимал, что должен как можно скорее пробраться к телу только что умершего, особенно после того, как один из слуг пансиона сказал другому, что мне осталось жить всего несколько месяцев.